Глава 9. Ещё одна золотая. В сфере царила ночь. Тёплый ветер обдал моё лицо запахами летнего леса, текущей воды и благоухающих трав. Под ногами оказалась каменная кладка из идеально подогнанных под друг друга блоков. Я очутился на широкой оборонительной замковой стене, что смотрела на окружающий мир широкими прямоугольными зубьями. В небе ярко светились звёзды, но я не узнавал ни одного созвездия. Помимо звёзд наверху была ещё одна странная штука. Там кружил будто бы чёрный водоворот, будто сама небесная пелена затягивается в немыслимую по размерам воронку. Морчит, морчит, морчит лек, данил с детской девчачий голос. Не совсем он человек. Он не ест и он не пьёт, без пупка, сосков живёт. Я обернулся, чтобы успеть увидеть, как маленькая девочка, чуть старше Фелиции, смеясь, убегает в распахнутую дверь круглой башни. На девчонке было надето пышное зелёное платье, явно не её плеча, подол которого волочился по пыльному полу. "Куропатка", догадался я и сорвался на бег, пытаясь как можно быстрее добежать до двери. Тематическая сфера явно показывала мне её детство, и уже на бегу я отметил, что в моей искре зреет разочарование видом самой сферы. Ещё бы. Как по мне, так бить зверий сфер гораздо проще, чем разгадывать головоломки. Вбежав в дверь башни, я оказался снова на стене. Над головой было всё то же звёздное небо, пахло водопадами и какими-то растениями, а за спиной хлопнув закрылась дверь, из которой я сюда вышел. Впереди вновь была дорога, обортованная зубьями стены, и снова она вела к башне с открытой дверью, у которой стояла уже другая, но тоже детская фигура. Зла не ведали ли мы, запел другой голос. Для чего мы рождены? Жить, бороться, убивать, в мирах тёмных прозибать? Худощавая, бледная и светловолосая девушка, одетая в строгое чёрное одеяние, смотрела на меня, находясь в отдалении в 300 шагов, у следующей открытой двери и следующей башни. "У тебя рифма страдает", прокричал я и только и успел добавить: "Только не убегай!" Как девочка скрылась за дверью. "Смеётесь!" вырвалось у меня. В этот раз я просто пошёл, не особо ускоряя шаг. Подойдя к двери, я оглянулся и вошёл в темноту. Бранное слово вырвалось у меня, когда впереди оказалась очередная дорога по навершию стены, небо и запахи, и даже круговорот вверху присутствовали. А у противоположной двери стоял очередной ребёнок с русыми касматыми волосами и жёлтыми глазами. Очертания его лица недвусмысленно напоминали мне ящера. Стишок, песенка, проза? Развел я руками, смотря на молодого яза. «Много нас, мы не едины. Знает он, что несломимо. Каждый ищет путь наверх, каждый ненавидит всех». Проговорив это, юный яз указал на небесное явление, и так же, как и два других ребёнка, ушёл в свою дверь, оставив её открытой. «Бесы!» — выдохнул я и, одарив воронку мимолётным взглядом, просто подошёл к зубьям стены, чтобы выглянуть наружу. Бежать в очередную дверь желания не было, и я облокотился на каменную кладку. Отсюда открывался потрясающий вид на лежащие внизу леса и поля, реки и озёра, а прямо под стеной, где я стоял, из камня скалы бил водопад. Казалось, что я вижу край света, а замок несётся сквозь пространство, словно огромный фрегат, несётся вокруг чёрного небесного водоворота. Кто ты? произвечала за заре протяжно и со старческой хрипотцой Я резко обернулся. Передо мной стоял лысый пожилой мужчина с отопыренными поломанными ушами в строгой потрёпанной рясе. Взгляд сквозь тени распознал в нём золотого зверя сферы. Мужчина держал свои руки за спиной. Я почему-то знал, что оружия в них не было. "Я Райс", ответил я и тут же спросил. "А ты кто?" У тебя осталось два вопроса, кивнул мужчина, ни капли не удивившись, и даже на вид удовлетворившись простодушным ответом. Погоди, ты не ответила на первый, не понял я. У тебя остался один вопрос, сообщил мне золотой зверь. Почему бы мне тогда не убить тебя, не получив из тебя кристалл из сфер? Развеял я руками, а в моей правой руке появился золотой клинок. Я, морцитлек, верховный учитель академии поэтому я задаю и отвечаю на вопросы в мною указанном порядке даже если тот кто спрашивает не знает об этом и тратит своё право на получение ответа впустую повторяя свой вопрос и вот твой третий ответ мурчит леко глинулся словно бы мой меч его никак не взмущал Ты не убьёшь меня, потому что погибнешь вместе со мной, если сейчас же не защитишь сферу извне. Что? переспросил я. Четвёртого ответа не будет, холодно произнёс он, и я вдруг очитился на снегу. Вокруг стоял морозный день, а прямо передо мной находился человек в красном мундире и чёрных сапогах, с стальным шаром в руках, в который сверху был приспособлен фитиль. Он пялился на меня фиолетовыми глазами, человека без дара к культивации. Широкой шляпы, надержащим шар не было, зато были белоснежные, завитые в кудри волосы, словно он был высокородной дамой. "А!" выдавил он, испытывая одновременно удивление и страх. Только теперь я заметил остальных. Всего людей было 9. Обладатели красных мундиров и широких шляп, стоявшие в шагах за 20, медленно поднимали ручные пушки в мою сторону. Светломирцы, рявкнул Зир, и я ударил первым. Меч в моей руке про свистел, нацеляя тому, кто был ближе всего голову, а его тело, держащее стальную бомбу, подалось вперёд. Резким шагом я прильнул к бомбардиру, а то, что в его руках была бомба, я не сомневался. Восемь мушкетеров выстрелили одновременно. Маленькие ядрышки их орудий принялись нервно сотрясать, поддерживая мнуе обезглавленное тело. Громыхало так, будто бы за мной явились все звери всех сфер тёмного мира, и дождавшись мимолётной паузы, я выглянул из-за укрытия. Цы пошло на выдохе, концентрируясь в моих сощуренных глазах в луч света, который скользнул по глазам Светломирцев, заставляя их зажмуриться и издавая массовый вопль. Где он? Почему стало темно? Он нас ослепил? Пурлис, куда стрелять? закричали голоса. Левея, он прячется за Квеном, ответил им Пурлис, и я заметил одного из солдат, успевшего прикрыться от меня антимагической сетью, совсем такой, какую я подобрал ранее. Вновь раздались выстрелы, заставляя меня сесть на колени, прикрываясь дрожащим Квеном. Ниже, правее, ещё ниже, корректировал их Пурлис. Чего ты ждёшь? Убей их всех! Воскликнул Зер в моём сознании. Едет паладин на своём коне. Видит яму и говорит, «Я палад, я перепрыгну». И его конь переносит его через яму. Дальше едет и видит реку и говорит, «Я палад, я перепрыгну», а конь снова переносит паладина через препятствие. Едет дальше и видит острый калёный забор-решётку и снова говорит, «Я паладин, я перепрыгну». А конь поворачивается к нему и говорит, как живой « Rhett», Ты палат, ты прыгай, молниеносно транслировал я ответ Зеру, подсмотренный в дневниках Гнелауха. Мол ты её убивай, раз такой умный. Кусок Светломирца тебя обойдут и застрелят, взорвался Зер. Однако мой серебряный артефакт, будучи раньше щитом, а после получения золотых превратившейся в браслет, вытянулся и словно древесный корень впился в дрожащее тело убитого. Восемь противников расступались и рассредоточились. Пускай они и не видели меня чётко, но у них был тот, кто видел. Джен левее и ниже, Клаус правее, Мики так и стой. И тут я понял, что если на открытой местности буду атаковать их золотым мечом, то нарвусь на их скорострельные орудия. Идея пришла сама собой, и я выхватил найденный недавно револьвер. А в артиллерийском деле главное направить пушку на цель и поджечь фитиль. Надеюсь, что ладонная пушка работает так же. Я направил её на первую ослеплённую цель. Нажав на спуск, я ощутил, как мою руку дёрнуло вверх, а тот, в кого я целился, рухнул на снег. Я выстрелил ещё 4 раза, попав в трижды, но лишь единожды повторив успешный выстрел. Ещё двое были ранены в руки. Нажав на спуск в шестой раз, я услышал щелчок. Колесо с зарядами опустело, тогда как шестеро противников, включая раненых, всё ещё находились в боеспособности. «Долбожуй! Надо было стрелять по тому, кто под сетью!» — вновь ругал меня Зер. «Успеется!» — отмахнулся я, прикрываясь телом. Времени разбираться, как работает перезарядка ладонной пушки, не было, и я снова перешёл на меч, заткнув пистоль за пояс. Но тут тот, что был с сетью, дико завопив, бросился в мою сторону. Размахнувшись, он бросил свою снасть, точно накрыв мой мёртвый щит — И в этот же самый момент артефакт обессиленно выронил обезглавленного человека, оставляя имя без укрытия. "Стреляйте по мне!" завопил он, чем заставил меня проникнуться к противнику уважением. Так накрывают готовое разорваться ядро, чтобы не убил товарищей. Так первым бросаются в штурмуемый пролом, почти наверняка зная, что получат арбалетный болт. Выкрикнув это, мушкетёр распростлался на снегу, открывая слепым стрелкам меня как мишень. В глазах поплыло, отцы словно бы обволокло меня, и вместо стойкости храма получилось что-то иное. Я вдруг оказался на 10 шагов впереди. Не верея произошедшему, я обернулся. Там за спиной ослеплённые светломирцы наполняли свинцом воздух поверх лежащего пурлиса. На этот раз Зернь не успел дать свой ценный совет. Я в два прыжка достиг стреляющих и нанёс каждому из них рубящий удар золотым мечом. Звуки выстрелов замолкли. В ушах звенело, а единственный, кто издавал какие-то звуки, был Пурлис. Он хрипя пытался выдернуть антимагическую сеть из-под первого убиенного мной, служившего щитом, бомбардира. "Смотри сюда, Светломирец", начал я, приближаясь к красному мундиру. "Либо ты отвечаешь на мои вопросы и живёшь, либо я убью тебя и допрошу уже убитого". "Блев достойный!" Но с чего ты взял, что они думают, что ты некромант? Похвалил и одновременно возразил мне император. Я не блефую. Я знаю, что ты демонолог. Допросишь ты, ответил я Зеру, подходя к пурлису, а мой меч коснулся горла человека. Сдаюсь, поднял руки тот, оставив попытки выдернуть сеть. Пф, <пух> выдохнула что-то, и я не нароком отпрыгнул, направляя меч на звук. В нескольких десятках шагов от места боя, кряхтя, вставал, словно поднимаясь из самой земли, мой чёрный конь. Он может зарываться в мёрзлый грунт? Удивился Зэр. Позджин заставляет приспосабливаться при ощущении опасности, пожал я плечами. Скажи ещё, что конь разумен? Не поверил учитель. Глупее твоих теневых солдат, но умнее этих вот, указал я взглядом на павших Светломирцев. «Ты всех убил снова! Никогда о других не думаешь!» — нахмурилась тень Зера, летая над телами, к которым нельзя было приложить его демоническое кольцо. «Стрессанул я, учитель! В меня первый раз из таких штук стреляют!» — оправдался я, замечая испуганный взгляд Пурлиса. Светломерец не понимал, с кем я говорю, и поэтому для него я был воплощением безумия. «Что ж, проще будет с ним говорить», — улыбнулся я своим мыслям. не спеша подходя к пленному